Глава 15. Завещание. Стражи покинули пост у ворот и оцепили горящую машину, а спектр затушил пламя буквально за пару мгновений. Вот только подойти к сгоревшей машине не позволили. Буквально через минуту на месте происшествия появился ректор, а следом за ним Григорьев Ярославская. Машину тащили за пределы академии, а через пару часов прибыл мех из княжеской гвардии, чтобы забрать ее. «Мне очень жаль, парень, я знаю, что вы были дружны с профессором Драгуновым». Герасимов положил руку мне на плечо, замялся и поспешил вернуться в корпус, а я еще долго сидел на ступеньках, отказываясь верить в происходящее. Только жизнь начинает налаживаться, осваиваешься в новом мире, добиваешься успеха, строишь планы, как снова какая-то неведомая сила перечеркивает все, что удалось достичь и вынуждает начинать с нуля». Прощание со Степанычем назначили на субботу. Остаток времени до похорон я сам не находил себе места. Не мог сконцентрироваться, на тренировках часто ошибался и едва не испортил настойку у листика, после чего профессор отправил меня отдыхать. Пары по механике перенесли на следующую неделю, пока не появится замена. Хоронили профессора в закрытом гробу, что неудивительно, учитывая мощные взрывы. Провожали от академии. В Процессии прошли городской ратуши, где принимал князь, а потом отправились на кладбище. На следующий день в академии появился необычный гость. Седой мужчина, а лишь шестидесяти, в черном костюме и котелке, покрывающем голову. В руках он держал трость, но использовал ее исключительно для красоты, потому как совершенно не опирался на нее. Видели, новый профессор механики пожаловал. Его вот с Герасимову повели. Лука первым заметил появление гостя, И щел своим долгом растрепать об этом всему потоку. Однако Фрязин ошибался. Буквально через полчаса меня вызвали к ректору. Мне уже приходилось бывать здесь ранее, поэтому я нисколько не смутился увиденному в кабинете. Единственное, чего я не мог понять, зачем мне нужно видеться с кандидатом на роль профессора. Господин Архипов, Герасимов увидел меня и заметно оживился. «Вы уж простите, что оторвали вас от важных дел, но к нам пожаловал человек из банка, которому доверено исполнить последнюю волю Василия Степановича. Прошу». Мужчина приподнялся и вежливо кивнул. Его шляпа лежала рядом, как и трость, в которой не было крайней нужды. «Добрый день. Мое имя Веньямин Петрович Черкизов. Могу ли я увидеть ваши документы?» Тут же поинтересовался мужчина. «Нет, ну точно из банка. Эти всегда подозрительны по долгу работы и не верят на слово даже ректором. «Честно говоря, мне придется вернуться за ними в свою комнату, не привык их носить с собой на территории Академии». Дурацкая беспечность. После гибели Степановича, да и после попытки захвата Академии Борисовым, я должен был понимать, что нужно быть в полной готовности. В любой момент может возникнуть такая ситуация, когда мне придется хватать Полину и покидать Академию, а я оставляю свои документы в спальне. Нет, теперь они всегда будут под рукой. Даром, что ли, таскаюсь с котомкой». Вернулся к ректору буквально через пять минут, а заодно и рассказал ребятам, что это не новый преподаватель, а работник банка. Не всю ведь фрязину новости разносить, как сороки. «Господин Архипов, я займу вас всего пару минут». Мужчина жестом попросил меня присесть за стол напротив и продолжил, когда я устроился в кресле. «Видите ли, всего месяц назад господин Драгунов изменил свое завещание и внес вас в качестве наследника. Меня? Вы ведь Андрей Архипов, или я ошибаюсь?» «Нет, все верно. Документы вы видели». Выходит, Степаныч предусмотрел такой исход и заранее позаботился обо мне. «Все свои изобретения Василий Степанович пожертвовал Академии, а вам причитается ключ от банковской ячейки, в которой он хранил свои вещи. Вот, возьмите». Мужчина извлек из чемоданчика ключ и положил его передо мной. «Когда я могу воспользоваться им?» «В любой момент, когда пожелаете. Банк работает круглосуточно». Посмотрел на Герасимова, и тот пожал плечами. Что вы смотрите на меня, Архипов? Студентам разрешено покидать территорию Академии на выходные. Особого режима не введено, поэтому можете отправляться хоть сейчас. Согласно уставу Академии, в учебные дни никто из студентов не может покидать пределы Академии, поэтому, если не пойдете сейчас, придется подождать до следующих выходных. Решено, иду сейчас. Вот только можно мне кого-нибудь из стражей? Исключено. Я не могу рисковать безопасностью Академии. За воротами можете рассчитывать только на себя и друзей. Точно, можно потрясти друзей. Может, Бурова с собой позвать? За ним точно увяжется солидная охрана. Дмитрия я застал как раз у входа в корпус. Дима, ты куда-то собрался? Представь себе, кончилось мое заточение в этой скорлупе знаний и тренировок. В общем, спустя два месяца решил выбраться в свет с Амалии. Пригласил ее в театр. Дима, выручай. Нужно прокатиться в банк и обратно. Я тебе извозчиком нанимался. Там дело серьезное. Может, понадобится прикрытие. С меня причитается. «Ладно, Ам все равно будет еще полчаса собираться, как порядочная девушка. Да и до спектакля еще часа три, так что погнали по-быстрому в банк. Заодно я наведаюсь туда. Театр, знаешь ли, дело недешевое. Через полчаса машина Буровых остановилась у банка. Пришлось прихватить с собой Черкизова, чтобы без проволочек наведаться в ячейку. В главном зале наши дороги разошлись. Дима отправился снимать часть денег собственного счета, но ну мне пришлось спуститься в подземное хранилище банка. «Сюда, сектор 4, ячейка номер 157». Клерк махнул рукой и направился вперед по одной из развилок подземного хранилища. Я следовал за ним, стараясь не отставать ни на шаг. Это место вызывало какую-то непреодолимую тревогу и казалось, что еще немного и взводит предчувствие опасности. «Прошу». Ячейка оказалась довольно большой, размером приблизительно метр на метр. Внутри лежало несколько стопок денег, письмо и картина. «Интересно, зачем хранить деньги здесь, если можно положить на счет?» «В этом мире тоже были неприятные случаи с банками, которые не отдавали людям вклады?» «Вряд ли. Скорее, у Степаныча остался опыт из родного мира. Могу я воспользоваться этой ячейкой?» «Увы, нет. Эта ячейка оплачивалась господином Драгуновым и будет доступна вам лишь до конца срока ее аренды. Придется забрать все эти вещи до времени, когда аренда подойдет к концу». «Конечно, в будущем вы можете арендовать эту ячейку, но только после того, как истечет срок аренды прежним владельцам. Но ведь прежний владелец мертв. Таково правила», – пожал плечами Венемин Петрович. «Ясно. Либо забираю сейчас все и сразу, либо содержимое ячейки полежит до определенного момента, а потом перейдет в собственность банка. А я могу открыть собственную ячейку прямо сейчас? Конечно. Вы можете открыть ячейку, и собственный счет. Пройдемте, я расскажу вам подробнее». Стоимость аренды ячейки на месяц вышла в круглую сумму. 20 рублей за аренду сущий грабеж. Допустим, да ее хоть круглосуточно мехи охраняют и отряд одаренных. Не стоит она таких денег. Решил пока не горячиться и не стал арендовать хранилище. А вот счет открыл, но положил туда всего 100 рублей. Для пробы, так сказать. Да и неизвестно, когда они могут мне понадобиться. Сгреб все причитающееся мне имущество и направился к выходу. Надеюсь, работники хранилища не вступают в сговоры с криминалом, чтобы обчистить беспечных владельцев крупной суммы в наличке. А 2700 рублей в этом мире бесспорно были солидной суммой. «Ну, справился? Давай быстрее, я не нанимался для тебя извозчиком», проворчал Буров, когда я вышел из банка со свернутым полотном под мышкой и пачкой банкнот за пазухой. Вид у меня был еще тот, но в котомку почти ничего не уместилось. Прихватить с собой сумку не догадался, а пакеты в этом мире не придумали. Трогай! Устроился на заднем сиденье возле Бурова и махнул свободной рукой: Ты что, в банк ограбил? улыбнулся парень. Если что, скажи сразу, мне такие проблемы не нужны. Очень смешно. Откуда мне было знать, что у Драгунова столько барахла в ячейке хранится? Остаток дороги до академии проделали в полной тишине. Дмитрий высадил меня возле входа в академию, а в машину к нему села Амалия. После того, как князь официально признал дочь, Отношение Николая Бурова к роману своего сына резко сменилось на положительное, и сегодня они собирались в театр. А у меня были совершенно другие планы. Мышью прошмыгнул свою комнату и разложил добро на кровати. Так деньги сразу спрятать. В ребятах я уверен, но все равно лучше перестраховаться. Мало ли кто может ворваться сюда. Аккуратно сложил банкноты в коробку и пристроил ее к корпусу кровати. И если заглянуть под кровать, не видно, но если пошарить рукой, можно найти без проблем». И еще раз посмотрел на картину. Какой-то портрет, несколько причалов и крошечных корабликов, приютившихся в Тихой западе Что в этой картине было ценного, неизвестно, но с какой-то целью Степаныч ее хранил. Видимо, она была для него дорога. «Ладно, холл с ней, с той картиной. Что там в письме?» На конверте было выведено ровным почерком Андрею Архипову из Царицына. Выходит, Драгунов написал это письмо не позднее, чем два месяца назад. Интересно, о чем профессор хотел мне рассказать? Осторожно надорвал конверт и вытянул лист бумаги, сложенной вдвое. На самом же деле письмо оказалось очень коротким. «Андрей, если ты читаешь это письмо, значит, сбылись худшие мои опасения. Не стоит горевать, я давно смирился с тем, что это может случиться. Оглянись вокруг, люби жизнь, дорожи друзьями». Вокруг много прекрасного, ради чего стоит бороться за жизнь. Кстати, о прекрасном. Полюбуйся картиной, которую я тебе оставил. Живописное место, не так ли? Как только появится возможность, отправляйся туда и найди Юрия. Он тебе все объяснит и расскажет, что делать дальше. Это важно. «Отлично! Молодец, Степаныч! Мне ведь больше нечем заняться, как колесить по всей империи, рассматривать порты и пытаться понять, где это место и кто такой Юрий, которого так важно отыскать. Ладно, насчет картины можно у ребят поинтересоваться. Они все-таки местные. А вот стоит ли мне искать Юрия?» Обещание, что этот загадочный человек должен мне все объяснить, добавляет желание его отыскать. Потому как я вообще перестаю понимать, что вокруг происходит и как быть дальше. Скрутил полотно в валик и направился в гостиную, попутно толкуя слова Степаныча. Как только появится возможность. Что он хотел этим сказать? Стоит ли мне бросать академию, сломя голову, мчаться на поиски? Нет, вряд ли. Может, и не показывать эту картину никому. Сработаю по старинке, загляну в библиотеку, поищу среди художников эту работу. Надеюсь, она принадлежит кисти известного художника, иначе мои поиски заведомо обречены на провал. А вдруг на этой картине место, которое нельзя видеть людям картели? Борисовой и Комардина в Академии уже нет, но где гарантия, что здесь не притаились другие люди, верные Вышинцеву? Кто-то ведь заложил бомбу под машину Степаныча. И этот кто-то все еще должен находиться в Академии. Герасимов ни за что не поделится результатами расследования. Конечно, если князь не решит обнародовать их. Замер посреди коридора и выругал себя за опрометчивость. Степаныч не зря так шифровался. Пусть содержимое ячейки могло отойти банку через время, если бы я его не забрал, но ведь Драгунов рискнул и оставил послание. Нет, пока попридержу картину в тайне. Андрюх, ты что там замер? По лестнице поднялись Лука с Глебом и уставились на меня. Да вот, задумался. Ляпнул первое, что пришло в голову. Вспомнил кое-что. Ай да, нам, мы в что сыграем, на желание? Не, я как-то не азартный игрок. «Андрю, соберись, братишка!» Фрязин подошел ко мне и потряс за плечи. «Я понимаю, что ты переживаешь из-за смерти Степаныча. Мы все переживаем, хоть и не так сильно, как ты. Ну давай жить дальше. Поля вон смурная сидит, за тебя волнуется. А ты тут зависаешь посреди коридора с какой-то тряпкой под мышкой. Что это вообще? Он не умер, Лука, его убили!» Решил сыграть на эмоциях, чтобы отвести внимание ребят от картины. «Все-таки не стоит пока ее им показывать». «Да, прости, его убили. Но ты ведь жив. И нужно продолжать жить дальше. Давай, мы специально за тобой пошли. Там князя Вадиму Бештанов скоро оставит. Ему вообще не везет сегодня в карточных делах. А такое пропускать нельзя. Не везет в картах, повезет в любви. Кажется, я даже знаю, какое желание загадает Амалия. Ладно, иду. Только зашвырну все это барахло обратно». Попытался выдавить из себя улыбку и помчался в комнате, на ходу доставая из котонки ключ от нее. Ребята уже ждали меня в гостиной. «Раздавай на восьмерых!» — скомандовал Лука, выдавая Князева еще пару карточных колод. Девушка тут же принялась тасовать карты с помощью дара. Карты плыли в воздухе и переворачивались рубашками вверх, когда им велела это сделать заклинательница. «Блин, а я ведь тоже так могу!» «Только принцип действия моего дара немного разный. Амалии приходится использовать ментальную силу, чтобы активировать потоки воздуха и заставить их двигаться в нужном направлении и с нужной силой. а я управлял карты с помощью ментальной силы. «А во что играем?» Я устроился за столом рядом с Полиной. «Что-с?» «Кого-с?» «Что же, ну?» «Или как у французов фараон». Тут же принялся объяснять Фрязин. «Может, лучше в шахматы?» «Не, ну да, -да Тут же устрял Матвеев. «Ладно, играйте пока без меня, я не совсем понимаю суть игры». Пропустил один круг, наблюдая за ребятами. «Кажется, все просто, если не считать заумные словечки». Медка, чтоса, плие, соник, муть какая-то. Андрюх, ну что, давай с нами? Не переживай, пока играем на желание. Играть на деньги запрещено во всей империи. И если ректор узнает, будут серьезные проблемы. Архипов, а ты в шахматах силен? Буров оценивающе посмотрел на меня. В свое время даже дедов обыгрывал. Давай партийку. Парни, кто за шахматами метнется? Ради такого случая Тригубов смотался за шахматами, ему устроили за небольшим столиком в отдалении от остальных ребят. Очень скоро они потеряли интерес к Штоссу и стали вокруг стола, наблюдая за нашей партией. Началась она легко и быстро. Разменялись пешками в центре. Дальше Буров пожертвовал конем, чтобы сажать моего офицера. А последнего офицера пришлось разменять на офицера Димы. Зато теперь я мог беспрепятственно давить правую часть доски, где скрывался король. «За следующую дюжину ходов потерял коня и ладью, но к этому времени у Бурова уже нечем было противостоять моему ферзю, который поставил шах. Побить его королем он тоже не мог. Королеву прикрывала ладья». «Ха-ха-ха, Дима, это мат!» — заржал Трегубов. Буров же явно не обрадовался поражению за 37 ходов. «Реванш? Давай!» «Следующую партию тоже выиграл, правда, с большим трудом». Буров все не мог смириться с поражением, но пообещал отыграться в следующий раз. Настроение корпеть над учебниками не было никакого, поэтому мы с Полиной отправились гулять в парк. Прохладный августовский вечер, когда в воздухе уже пахнет осенью, но еще тепло, чтобы гулять по улице без теплой одежды, расслаблял и создавал романтическую атмосферу. Рядом с Полиной на время забыл обо всем, что случилось недавно. И только перед сном мысленно навалились с новой силой. Новый день принес неожиданный сюрприз. Уже после завтрака нам представили нового преподавателя механики. Им оказался ученый из Рославля Малиновский Кирилл Петрович. Внешне он чем-то даже напоминал Степаныча, Тоже седой, с легким безумием в глазах и горячим интересом к механике. Правда, Драгунов выглядел более интеллигентным и сдержанным. Первой парой в понедельник у нас стояла механика, и мы сразу оценили возможности нового преподавателя. Кирилл Петрович представился, рассказал о прошлой работе в Рославской гимназии, а потом об опыте работы в мастерских княжества. Малиновский оказался неплохим собеседником, вот только ничего полезного за всю пару мы так и не узнали. Ну, кроме того, что компот в Рославской мастерской безвкусный, и Сахара туда не докладывают. А ведь столько интересного мог бы рассказать. «Архипов, прошу, задержитесь на минуту», произнес Малиновский, когда я уже собирался выйти из аудитории. «О, узнаю, Андрея. Снова до гостиной мне идти самой». Вздохнула Поля и обреченно взглянула на Луку с Катей, которые шли за ручку. «Подожди, всего минутка ведь!» Подмигнул девушке и помчался к столу профессора, чтобы решить вопрос как можно скорее. «Господин Архипов, мне доложили, что вы были учеником у прежнего преподавателя механики». Малиновский поправил очки, сползавшие к кончику носа, и перевел на меня взгляд. «Да, все верно, Кирилл Петрович». «В таком случае сообщаю, что занятия для моих учеников проходят в механическом цеху в среду и субботу после ужина. Явка обязательная. Ближайшее занятие уже в эту среду». «Спасибо, профессор, но я подумал и решил, что механика не для меня». После гибели Степаныча душа вообще не лежала заниматься чем-либо. Заставлял себя, делал через силу, чтобы не терять форму и не раскисать. Но с механикой решил покончить на корню. «Все равно конструировать мехов мне не светит, а базовых знаний будет достаточно. Да и стоит признать, что я шел в ученики к Драгунову только ради возможности перекинуться с ним парой слов». «Очень жаль, мне сказали, что профессор Драгунов отзывался о вас как о способном ученике». От Малиновского прямиком направился в библиотеку. До доставалось всего несколько минут. Есть шанс нарыть там хоть что-то полезное. Увы, мадам тишина не помогла». Набрал целую кучу сборников живописи, сведения о художниках империи, но нужной картины не нашел. Может, не такая уж она известная. После обеда нас ждала пара у Листика, а потом мы собрались в гостиной. Как назло, Малиновский поставил механику четвертой парой, и у нас образовалось окно. Ладно бы уж сразу отстреляться, но нет, у Кирилла Петровича сейчас пара у третьего курса. Ладно, проведу это время с пользой. Сбегал в комнату, достал из тайника полотнище и спустился в гостиную. Наша компания как раз собралась за столиком. «Ребят, вы не в курсе, что это за картина?» Размотал полотно на столешнице, и ребята сгрудились над картиной. Фрязин тщательно осмотрел ее на предмет автографов и подписей. Вдруг художник оставил подсказку на оборотной стороне. Вот только никаких намеков не обнаружилось. «Понятия не имею». Буров скептически осмотрел картину и пожал плечами. Я в этой мазне вообще не разбираюсь. Цены на оружие, металлы, мехи — это ко мне. Остальное не интересует. Я уже был готов расписаться в беспомощности и закинуть картину под кровать, но на помощь пришла Полина. Спросил у Сахарова. Он ведь историк. Кто-кто, он точно должен знать ответ. Точно. Обязательно прихвачу полотнище на пару по истории. Я задачу. Как назло, пару по истории пришлось ждать до следующего дня. Как только завершилась пара, подошел к Сахарову. «О, молодой человек, я определенно узнаю эту картину. Достойная работа». «Ну, наконец-то! Аж от души отлегло. Я уж думал, мне никто не поможет». «Профессор, а можете сказать, что за место изображено на картине?» «Это работа Константина Быкова под названием «Архангельский порт». Точнее, ее репродукция». «Архангельск! Сначала Степанович предлагал мне выбрать Архангельск местом предполагаемой ссылки». Теперь оставил подсказку в письме, чтобы я отправлялся туда и нашел некоего Юрия. Ох, и задачку задал Драгунов. Чувствую, по всему городу этих Юриев будет вагон и маленькая тележка. Конечно, порт несколько сужает критерий поиска, но все равно легко не будет. И потом, ближний свет тащится в этот Архангельск. Прямой дороги туда нет, а с пересадками недели точно придется угробить. Никто меня не отпустит из Академии, поэтому путешествие придется отложить до каникул. Вот, кстати, зимой целых две недели будет. Не знаю насчет двух, а недельку точно выкрыть получится. Вениамин Игоревич, а вы можете сказать, где находится оригинал? Фомилуйте, молодой человек, я не слежу за движением картин. Она может быть где угодно, начиная от музея и заканчивая частной коллекцией. Если хотите узнать судьбу оригинала, вам нужно ехать в Москву, в Государственный архив. А Одно могу сказать точно. Вам следует осторожнее обращаться с этим предметом искусства. понимаю, что репродукция, но все же она стоит денег. И потом, кто бы ее ни копировал с оригинала, человек явно вложил в работу часть души. Нельзя же так обращаться с искусством. Купите для нее раму, наконец. Благодарю. Обязательно займусь этим в ближайшие выходные. Судьбу оригинала вряд ли узнаю, да и не думаю, что это столь важно. Поблагодарил профессора, забрал полотно и поспешил вслед за друзьями. Главное, что требовалось, я узнал. На картине изображен Архангельск. Степаныч хотел, чтобы я отправился туда и отыскал какого-то Юрия. Не знаю, насколько это важно, но что-то подсказывает, что зимой меня ждут веселые каникулы.